Глава вторая. Проплакавшись, вздохнула и вытерла слезы. «А знаешь, что самое отвратительное, Грег?» — посмотрела я на брата. «То, что в чем-то Себастьян прав. Пусть не в том, что сказал, но отчасти». «Не говори ерунды, Ержик». Грег вынул из кармана носовой платок и протянул мне. «Он сказал полную чушь» его не оправдывает даже то, что он обжёгся в отношениях с этой его выдрой блондинистой. — Ой! — воскликнул брат, взглянув на мои волосы. — Я не это имел в виду. В смысле, цвет волос не важен. — Ну да. Не выдержав, я тихо засмеялась. — Не знаю, что там у него было с этой выдрой. — Почему, кстати, выдрой? — К слову пришлось, — буркнул Грег. — Реверия такая же скользкая и вёрткая. Ее невозможно было поймать с поличным. Понятно. Не стала я развивать дальше эту тему. И не потому, что мне было неинтересно. Постеснялась. Так что ты там говорила? Я на части в чем-то прав. Вернулся к моим словам брат. Что? А, да вот понимаешь, Грек, какая ерунда. Родня моя по маминой линии весьма своеобразна. Это мы уже выяснили. «Я не знаю всех деталей, но есть у них, насколько поняла, какой-то обряд. Короче, мне ни в коем случае нельзя к ним попадать до тех пор, пока...» Я закашлялась на этих словах, не зная, как говорить дальше. м м, -м. Демоны, как же объяснить-то?» Потерла лоб рукой, пытаясь подобрать слова. «По порядку, а дальше разберемся». Спокойно, без тени улыбки или обычной своей дурашливости подсказал Грегориан что это за обряд я не знаю но связан он каким то образом с невинностью княгинь то ли с ее потерей на алтаре то ли еще с чем то подобным но княгини становятся такими какими их описывают именно после этого у меня есть четкое указание прости не могу сказать от кого что я должна мне нужен мне необходимо до того как они меня найдут Путана пыталась объяснить брату ситуацию, а они найдут меня рано или поздно, я слишком сильно похожа на маму и уже умудрилась засветиться со своими фотографиями в прессе, так что это вопрос времени. И, боюсь, у меня его не так уж много. Тому, кто дал указания, можно верить? Сто процентно. У меня не только указания от этого человека, но еще и предсказание шамана, которое тоже нельзя игнорировать. «До того, как мои родственницы меня найдут, мне необходимо либо выйти замуж, и, соответственно, лишиться этой демоны ее побери невинности с супругом, либо... А мне даже не с кем. Но не могу же я заниматься этим с первым встречным, только потому, что иначе мне угрожает неведомая опасность». «То есть тебе срочно нужен любовник», — констатировал Грегориан. — Нет, вот любовник мне как раз совершенно не нужен, — покачала я головой. Единственное, что нужно сделать, чтобы не превратиться в гулящую беспринципную особу, как описывают княгинь Гаргулей, так это лишиться девственности. Чтобы не позволить совершить этот загадочный обряд, после которого мне будет все безразлично, и я начну менять любовников, как они. — Да уж, ситуация, — хмыкнул брат. — Вот и я про то же. Замкнутый круг какой-то. Пока я невинна, меня нельзя заподозрить в том, что я гулящая. Но тогда мне угрожает опасность попасть на алтарь горгулей. И вот после этого я и сама не знаю, во что превращусь. А если пересплю с кем-то до того, как меня загребут мои родственницы, получается, что я такая, какой меня назвал Себастьян. Ну, по его понятиям. К тому же мне не с кем это сделать. Кого я должна соблазнить? Да еще так, чтобы никто не узнал и не опозорил моего имени. Вот и выходит, что мне нужен не любовник, а мужчина на одну ночь. Да какое там? Даже не на ночь, а на несколько минут. Да еще такой, которого больше никогда не увижу, и он не будет знать, кто я такая. — А ты только не злись, ладно? — покосился на меня парень. — Ян боги грек о чем ты говоришь ты же слышал наш разговор и знаешь какого мнения обо мне твой родственник к тому же он сказал что мол очень рад что не успел стать моим любовником представляешь а то иначе от такого позора не отмыться да не слушай ты его отмахнулся брат ну ляпнул в состоянии эффекта так не тебе же а своему брату идиот «Я его не оправдываю, ни в коем случае ты не думай. Но неужели ты не видишь, как сильно он увлечен тобой?» Зацепила его основательно. Аж плючит. Но не знает, как исправить то, что натворил. Ян же с ума сходил все эти дни после того, как ты уехала. И меня таскал каждый день сюда, в город, пытался тебя увидеть. И, впрочем, это не важно». «Что не важно?» «Да так, ерунда». Дернул Грег плечом и усмехнулся. — Так что лучше, чем я, на эту роль тебе никто не подойдет. — Ни за что, — по слогам произнесла я. — У тебя вот нет ни болтливого приятеля? — Иржи, — вытращился на меня Грегориан. — Ты что? Не отдам я тебе никому из моих приятелей. Еще чего? — А придется. Я побарабанила пальцами по полу, и снова поскребла ногтем один кусочек мозаики, на которой мы продолжали сидеть. Так что думай, кто сможет подойти на эту неблагодарную роль и спасти меня от участи оказаться жертвой обряда на алтаре горгулей. — Маскарад скоро, — обронил Грег после долгой паузы. — Угу, — буркнула я. — Ты в маске будешь. — Да. — И кавалеры все в масках будут. «Так, — Так-так. Я подняла на него взгляд. — Линзы контактные вставишь, цветные. — Вгляделся он в мои глаза. — Волосы. — Парик. — Не вариант. Мои волосы слишком густые и длинные, парик нормально на них не сядет. — Магическое окрашивание на сутки. — Вариант. Фигура. Ну, — Но тут ничего не поделаешь. Оглядел он мои формы отстраненным взглядом художника. «Расставь акценты так, чтобы внимание было не на это», — указал брат на мой бюст подбородком. «Наряд нужен, который никто не видел?» — кивнула я. «Поедем выбирать вместе, у меня тут нет подруги, а сама я себя со стороны не смогу оценить». «Договорились». «Кошмар!» — я нервно рассмеялась. «Да чего дожила? Обсуждаю со своим братиком, пусть и названным» где мне найти мужика для приключения демоны страшно мне как то подстрахуешь меня на маскараде да куда ж я денусь закатил грегориан глаза ты же не думала что я тебя одну брошу свечку держать не обещаю но буду караулить поблизости мы посмотрели в глаза друг к другу осмысливая наш бредовый разговор идиотская ситуация выдала я не то слово — поддержал Грег. Просто улис какой-то. — Слушай, я тебе прямо завидую. В твоей жизни даже такая прозаическая вещь, как ночь с мужчиной, — это целое приключение. Мы прыснули от смеха, давая выход нервному напряжению. — Слушай, я сегодня как-то не готова обследовать дворец основательно. Давай эту комнату осмотрим, и хватит. — Как скажешь, Иржик, как скажешь. Не глядя больше на меня, Грег встал на четвереньки и отполз к центру панно. Смешной. Все пытается понять, чем же мне не дает покоя эта мозаик. Если бы я сама знала. Грег, а достань-ка схему дворца», — позвала я его. «Есть у меня идея. Посмотри, из этой комнаты имеются тайные выходы». Не отвечая мне, брат встал и отошел к креслу, на котором осталось лежать его сумка с подробной схемой дворца, которую нам выдал придворный маг. Сев в кресло, Грегориан принялся ее изучать, а я продолжила осмотр панно. Не знаю. Появилось у меня какое-то непонятное и необъяснимое чувство, что с этой мозаикой что-то нечисто. Слишком уж тщательно художник выполнил рисунок в центре, можно сказать, с ювелирной точностью и тем явственнее была видна разница между этой сложной кропотливой работой и тем, как сделана черная, нарочито грубоватая круглая рамка. «Нет, Иржик, нет здесь никаких потайных ходов», — произнес Грег через несколько минут. «А в связи с чем вопрос?» «Иди сюда». «Ну?» Повесив на плечо сумку, в которую спрятал карту, брат подошел и встал рядом, вглядываясь в мозаику. «Смотри. Вот эта часть видишь, как выложена?» «А теперь посмотри на рамку. Такое ощущение, что над ней работал другой мастер. Либо ее делали позднее и специально старались, чтобы она отличалась». «Думаешь, центральное панно привезли из другого места?» Грег присел на курточке и провел рукой по рамке. «Не исключено. Как вариант, центральная мозаика привезена из какого-нибудь храма. А после установки ее в этом помещении остальное доделывали на месте уже другие мастера. Еще возможный вариант. Это панно прикрывает ход вниз, и край люка проходит где-то по уровню этой черной круглой рамки. Как думаешь, возможно такое? Тролль его знает. Позвоним лорду Эларилу. Можно. Или лучше второму, который его помощник. Как его там? А Нет. Замявшись, ответил Грек. Он, конечно, парень толковый, только бабник ужасный. Ну его! А то мне Ян голову оторвет, из-за того, что я позволил тебе общаться с этим ушастым кобелем. — Вот уж Себастьяна вообще не касается, с кем я общаюсь. Тут же огрызнулась я. — Ага. — Это ты ему объясни, да еще попробуй убедить. Тот -то он все цветы, что тебе присылали в дом родителей... — Ой. Брат хлопнул себя ладонью по губам. — Пока ты смогла добиться только того, чтобы он кольцо твое снял. И то это, Ян, похоже, от шока и растерянности. Как ни в чем не бывало, — продолжил Грек. Что там с цветами? — нахмурилась я. — И с какими такими цветами? — Мама не говорила, да? — Паник парень. Впрочем, Ян не брал с меня слова, что я буду молчать. Тебе после приема во дворце разные поклонники, которых ты покорила своей красотой. Чуть ли не каждый день цветы охапками присылали. А Ян все цветы и подарки отправлял обратно. Благо, тебя дома почти не было, так что он успевал. — Вот, — скрипнула я зубами, — нехороший некромант, чтоб к нему Улис подобрался и цапнул за самое ценное. — Уже, — хохотнул Грегори. После того, как к Яну подобрался Улис в твоем лице, ему ничто не поможет. — Все мозги, нервы! — ему выкусил этот зеленоглазый и светловолосый Улис. — Поговори у меня! — я погрозила кулачком. — Ладно, с Себастьяном я потом разберусь, чтоб ему пусто было. А ты сейчас позвони придворному магу и даже не заговаривай при мне о твоём козлоподобном родственнике. — А он уже не брадатый вовсе. Увернувшись от подзатыльника, который я всё же попыталась отвесить, Грэг встал рядом и начал набирать на линкере номер лорда Эларила. Примечание. Линкер. Коммуникатор. Нечто среднее между телефоном и планшетом. Конец примечания. А я тем временем снова переместилась поближе к изображению жезла. Никак он не давал мне покоя. Даже легла на живот, чтобы лучше видеть кусочки плитки и смальты, благо одежда позволяла. Указательным пальцем потерла черный кусочек смальты, изображающий драгоценный камень в навершие жезла. Сама не знала зачем. И вдруг почувствовала, что этот кусочек слегка сдвинулся вглубь. «А ну-ка!» И я нажала на него, стараясь вдавить сильнее. «Сломать его у меня все равно сил не хватит. А раз двигается, значит, это зачем-то нужно». «Лорд, ты заговорил за моей спиной брат. «Доброе утро. Мы тут с Иржиной осматриваем комнату с мозаичным панно, и она хотела бы...» Договорить да он не успел, потому что именно в это мгновение черный самоцвет погрузился в мозаичное панно полностью. Раздался щелчок. Пол под нами дрогнул, и мы с Грегорианом с воплем ухнули в пустоту. Летели мы долго. А может, мне так показалось?» все таки не каждый день падаешь из императорского дворца неизвестно куда да еще в полной темноте я даже успела прекратить орать потому в этой мгле особенно громко звучал крик грегориана грек не ори рявкнула ему страшно же огрызнулся брат и продолжил ва грек да ну тебя все удовольствие обломало рассерженно отозвался он уже не интересно одному вопить «Именно в этот момент мы приземлились, на что-то упругое и пружинищее. Это что-то сначала прогнулось под нами, затем снова подкинуло вверх и в сторону под определенным углом. И вот уже после этого мы приземлились окончательно, причем очень неудачно. Хотя, как сказать, лично мне повезло, я упала на Грега, а вот он, похоже, плашмя грохнулся на пол». «Иржи!» — прохрипел брат тролли из задницы тебя побери ты из меня весь дух вышибла исчезни вообще на диету мелкая такая тяжелая сейчас я скользнула в бок и села таращаясь в абсолютную мглу Грег покряхтел рядышком и судя по шорохам тоже сел ну и где мы донесся его раздраженный голос понятия не имею ответила я спина цела — Вроде да, но все кости отбил. — Тренироваться тебе надо. У тебя мышцы вообще-то есть? — А что это? — невинно уточнил он. — Понятно. Я вздохнула. — Иржи, а что это такое сейчас было? — А это я, Грег, нажала на кусочек смальты в мозаике, тот, который изображает навершие на жезле. Зачем? — удивился брат. Вот и я не знаю зачем. У тебя зажигалки нет или фонарика? Шутишь. А линкер не потерял? Обижаешь. Пока мы обменивались фразочками, брат уже успел приготовить свой линкер и сразу после моих слов включил подсветку экрана, которая дала небольшую возможность оглядеться. Сидели мы не то в какой-то пещере, не то в подземной комнате с каменными стенами. Точнее, это я так подумала потому что неяркий свет линкера не пробивал темноту. «Связи нет», — пробормотал Грег. «Навигатор, соответственно, тоже не работает». «Ну и попали же мы с тобой». «Так, Грег, сейчас топаем к ближайшей стене, пока аккумулятор линкера не разрядился, и оттуда начинаем осмотр территории». «Именно это мы и сделали». Дойдя до стены, нарисовали крестик на уровне моего лица губной помадой, оказавшейся у меня в кармане, чтобы знать, откуда начали осмотр. А потом, держась за руки, дабы не потеряться, пошли вдоль стены. Помещение, в которое мы угодили, было круглой формы. Мы обошли его почти полностью и, наконец, наткнулись на высокую металлическую дверь. «Дальше пойдем до нашей отметки» уточнил грегори ощупывая дверь при свете линкера который мы использовали вместо фонарика надо вдруг есть еще один выход второго выхода не оказалось не выключая наше скудное освещение чтобы не проворонить отметку на стене мы дошли до крестика и повернули назад к найденной металлической двери и снова застряли так как ни ручки ни замочной скважины в ней не было По крайней мере, при слабом свете линкера мы ничего найти не могли. Тогда Грег принялся ощупывать дверь сверху, а я снизу. Но все впустую. Ситуация Улис, Прошипел брат и пнул железный щит ногой, от чего тот отозвался низким гулом. Грегрян, где тебя учили манерам? Я отодвинул его в сторону. Толку-то бить ногой. Уж понятно, что от этого дверь не откроется. Здесь наверняка есть хитрость. Вероятнее всего, какая-то кнопка, как та, которую я нажала на мозаичном панно. Кнопку нам найти так и не удалось, и я даже начала впадать в уныние. — Какое-то неправильное приключение! — возмутился Грег. — Не нуди! Я костяшками пальцев бездумно постучала в дверь. «Туки — Туки-туки! Открывайте, к вам гости пришли! Последние действия я совершила шутя, совершенно не заботясь о том, что подумает Грегориан о моем душевном здоровье. Уж более чокнутый, чем он, мне все равно выглядеть не удастся. Можно представить наш шок, когда дверь после этих действий тихо скользнула вверх, открывая нам путь. — Что? — голос грега был совершенно обалдевшим. — Вот так просто! Переглянувшись, мы осторожно вошли в следующее помещение. Коридор, облицованный плитками, уходил вдаль. На стенах висели стеклянные шары, и как только мы приблизились к одному из них, он начал светиться. Сначала не ярко, а потом достаточно для того, чтобы осветить кусок пространства до следующего такого же шара. Что за светильники? Я подобных никогда не видела. Прищурившись, вгляделась и попыталась понять принцип их работы. Тут явно не электричество. Магические, с реагированием на движение. Сейчас таких почти не осталось, только в некоторых старинных резиденциях и замках, в которых хозяева маги. Ну что, пойдем дальше или вернемся обратно и будем ждать, пока нас найдут? Ты же успел сказать лорду Эларилу, в какой комнате мы находились? И Себастьян видел, что нас заинтересовала мозаика. Догадаются, как открыть проход. «Сотни, а то и тысячи лет не догадывались, а сейчас вдруг возьмут и поймут», — ядовито отозвался Грег. «Только такой ненормальной личности, как моя сестричка, могло прийти в голову ползать на четвереньках в императорском дворце и тыкать пальцами в мозаику на полу». «А сам-то?» «А с кем поведешься?» — парировал брат. «А вообще, ежели серьезно, надо идти» если вдруг там имеется что то тайное и интересное как только до этого доберутся придворный мак и дядя нас на расстоянии выстрела не подпустят так и умрем от любопытства пытаясь догадаться что же именно мы нашли резонно я кивнула папа тоже всегда так поступал я находила нечто интересное, а мне потом даже не рассказывали что же именно я отыскала знаешь как обидно было дорога по коридору заняла минут пять Как только мы оказывались на расстоянии, не превышающем одного шага до следующего стеклянного шара, светильник за спиной — газ, а тот, что находился перед нами, загорался. И снова металлическая дверь в конце коридора. И вновь никаких надписей или табличек, намекающих, куда мы угодили. Тук-тук. Я повторила свои действия. Если сработало в прошлый раз, может, и сейчас повезет? вам, гости, открывайте». «Назовите ваши имена», — прозвучал вдруг глухой мужской голос, и мы с Грегорианом, охнув, шарахнулись в сторону. «Великий Крагос», — прошептала я, держась правой рукой за сердце, а левой вцепившись в брата. «Так ведь можно начать заикаться. Примечание. Крагос — бог, покровительствующий авантюристам и гонщикам. Конец примечания». «Назовите ваши имена», — безэмоционально повторил голос, словно не заметив нашей реакции. Впрочем, это же лишь голос, как он мог ее заметить? «Грегрин Таляриас Ден первым представился Грег. «Принято», — отозвался голос. «Иржина Таляриас Ден Агилар», — произнесла я. «Неверно». Назовите ваше полное имя. У вас еще две попытки. Мы с Грегория посмотрели друг на друга. Иржина Теляриас Денагилар, урожденная Эль-Бланк. Снова представилась я. Неверно. У вас последняя попытка. Эмоции в голосе говорившего отсутствовали. Он сообщал мне факты и не более того. Иржи... Грег вопросительно поднял брови. «Иржина Тель-Ареас урожденная эль бланк тирт княжна Аванкальская». «Принято».